В тусклом свете комнаты огонь из камина словно бы играл со своими языками пламени, создавая танцующие тени. А тихое потрескивание сгораемого дерева в последнее время действовало успокаивающе на Эриле. Но даже так сегодня он был весь на нервах. Ничего не помогало. Ни дорогой алкоголь, ни его удобное дорогое кресло. Ничего. Человек с головой волка сидел, постукивал когтями по стеклу бокала с золотым узором и неотрывно наблюдал за огнем. Вместе с этим огонь разгорался и в его сердце. Какой-то жалкий человечишка решил насмехнуться над нашим родом. Тихо прошептал он, едва шевеля губами. Сравнил нас со вшивыми собаками, дворнягами. Думает, бросить палку это смешно? И неужели он считает, что это сойдет ему с рук? В этот момент в дверь размеренно постучали. Ириль несколько секунд молчал, мечтая о том, как собственными руками раздавит череп этого выродка. А потом он сделал глубокий вдох и произнес: Заходи, приветствую! В помещение вошел человек в черном балахоне с капюшоном на голове. Я по делу. По поводу Рика, не произноси его имени вслух, тут же повысил голос Ириль и тяжело засопел. — Меня от него воротит. — Понял. Сухо ответил собеседник и еле заметно поклонился в знак извинений. — Вы просили меня выйти на Кая. Я... — И? Ты сделал это? — Конечно. Незамедлительно ответил человек. — Просто не слишком ли много чести для какого-то оборванца? Наемник С-ранга? Это как-то... — Я сам решу, что и как. Снова вспылил Ириль. «Это вопрос моей чести, понимаешь? Чести моего рода. А значит, никаких денег мне не будет жалко». «Да, извините. Тогда Кай ждет указаний». «Вот». Волк положил на стол конверт и слегка пододвинул его вперед. А вслед за ним также достал небольшую узорчатую шкатулку, которая стоила баснословных денег. «В конверте все указания. Как зовут этого нищего выродка» как он выглядит, где его искать и как его убивать с особой жестокостью, облизнувшись, добавил он в конце. — Я хочу видеть его голову у себя на столе. Будет сделано. Что-то еще? — Пока что нет. Надеюсь, Кай меня не разочарует. Хм, на этот раз человек не побоялся и позволил себе смешок. Кай еще ни разу не подводил.